нечаянное обещание дядя Гриша пробыл допоздна помог все устроить для Светки домой его Колька провел огородами старик не захотел привлекать внимание часового у комендатуры ночь в доме Пироговых прошла спокойно на утро проснувшись Колька увидел мать уже возле плиты что Светка был первый вопрос Мать ответила непонятным вздохом. Поднимайся, Коля проснулся. Высыпала на сковородку мелко нарезанную картошку. Картошка была холодная, и сковородка только-только успевшая прогреться недовольно зашипела. Мам, а почему это? спросил Колька, потягиваясь. Почему, как услышу, что сковородка шипит, так в животе урчать начинает? Мать молча отмахнулась. Накрыла картошку железной тарелкой. Колька натянул штаны, Прошлепал босиком в закуток позади плиты к умывальнику. — Что, Светка-то? — спросил вновь. — Да вот, жалею разбудить, а придется. Идти скоро мне. Мать как работала до войны в железнодорожном Пакгаузе, Так и при немцах осталась. Кормиться-то надо чем-ничем. — Мам, а если и правда, немцы найдут у нас Светку. «Нельзя, чтоб нашли!» Оглянулась на дверь, точно со двора уже донесся стук кованых сапог, привлекла к себе кольку, прижала к груди его голову. Мать у него – женщина обыкновенная, каких много вокруг, и роста обыкновенного, невысокая и низкая. Имя тоже обыкновенное – Евдокия. Бывает она и строгой, и смешливой. Отец всегда угадывал ее настроение – Умел выбрать минуту побалагурить. И мать заливалась таким смехом, что казалось, будто и стены в доме смеются вместе с нею. Теперь не то. Теперь редко, когда улыбнется. Тем более про отца ничего не известно. Как ушел на фронт, одно письмо было. Может, и еще писал. Да захватили городок немцы, и все оборвалось. Нельзя, чтобы нашли, повторила мать, погладив его по щеке теплой шершавой ладонью. «Смотри, не проболтайся никому!» «Я только Шерементову Кольши вчера сказал, когда провожал дядю Гришу. Колька Шерементов и колька Пирогов дружки, считай, с пеленок, так что мать не должна бы беспокоиться». Однако она качнула с неудовольствием головой, проговорила неопределенно. «Там постоялец у них. За два года до войны Шерементовы начали ставить новый дом, добротный, просторный, тянулись на него из последних сил, экономили и на одежде, и на питании. Поставили, а тут война, и занявшие городок немцы сразу положили на новое строение глаз. В самой большой комнате Шерементовы называют ее залой. Обосновался один из офицеров на железнодорожном телеграфе начальник. Там постоялец у них «Или без нее Колька не знает?» «И что с того?» – вскинулся негодуя. «Не пойдет же тезка доносить постояльцу?» «И что с того?» «А то!» – с этой же неопределенностью отозвалась мать. «И вообще, чтоб не чистил твой кольша к нам, приведет еще кого на хвосте!» Но едва успела высказать это пожелание, как под кухонным окном заскрипел снег, и быстрые пальцы отстучали по стеклу замысловатые позывные. Тётя Дуся, пирог дома?» – донеслось с улицы. «Легок напомнить чёртушка постылой. постылый!» Уже с обычным добродушием проворчала мать и махнула раннему гостю рукой. «Заходи!» Через минуту Кольша переступил порог и, невнятно поздоровавшись, зачистил. Слышь, пирог, ты приходить наказывал, дело какое есть. Будя придуриваться-то, усмехнулась мать. Раздевайся давай. На тезке была телогрейка с отцова плеча. Полы ниже колен, рукава болтаются, словно пустые. Не отходя от порога, он слегка приподнял, а затем резко опустил плечи, и телогрейка, подобно ненужной больше цыпленку скорлупе, осталась на полу. Тезка не дал себе труда подобрать ее, Прошмгнул к печке. До удивления тощий был он мальчишонка, прямо-таки спичка. От этого, наверное, и казался совсем махоньким. Но когда школьник какой, хотя успел перед войной закончить четвертый класс. Рядом с ним Колька представлялся самому себе здоровяком, таким верзилой. И дивился, разница в возрасте у них всего-то год. К нам, когда бёг, ничего такого на улице не углядел? Спросила мать у Кольши. Он оторвался от печки, повёл острыми плечиками. Тётя Дуся, я же к вам огородами. Мать покивала одобрительно. И от нас старайся так же. И добавила, помолчав. Худо нам будет, если немец на след выйдет. Тёзка прижал к груди, покрытый цыпками кулачишки. Фигу сдрыгая, не просветку узнают. «Мы же с пирогом!» «Ну-ну-ну, хватит!» Показала Кольке глазами наполовик, маскировавший крышку подполья. Колька скатал валиком домотканую дорожку, открылось металлическое кольцо. Ухватился за него, с усилием откинул массивную крышку. Ударило тяжелым земляным духом, приправленным чадом керосиновой лампы. «Свет, ты не спишь?» Шепотом окликнул Колька, свешивая над проемом голову. «Не сплю!» – прошелестело снизу. «Не спит!» – сообщил Колька и, спружинив на руках, сбросил в проем ноги. «Нет-нет!» – придержала за подол рубашки мать. «Побудьте пока скольше и тут!» Сама проворно спустилась в подполье. «Следи за картошкой, не пригорело бы!» – скомандовала оттуда Кольке. Колька приподнял кончиком ножа железную тарелку и, недолго раздумывая, Плеснул в сковородку полкружки воды. Теперь не пригорит. «Помешай!» — посоветовал тезка. «Сколь не мешай, жирнее не станет!» «Эй, лодырь!» — подала голос мать. «Кольша тебе дело говорит! Помешай!» Поднявшись наверх, смочила теплой водой полотенце, сказала Кольке. «Дашь после, Светки лицо оботрёт. «Почему после? Я сейчас...» Погоди соберу, поесть ей, да и калитку запрешь за мной. Подполье копал в свое время Колькин отец, все устроил как надо, стены укрепил досками, побелил, для картошки отгородил угол, образовалась прямо таки комнатка. И что удобно, в полный рост ходи, еще полметра запаса над макушкой. Под банки с вареньями и соленьями отец смастерил полки. Ну нынче то какие соленья варенье, война. Чего не успели, а что уже кончилось. Одна картошка сейчас здесь. Капусту, верно, мать посолила, да решила в кладовушке бочку поставить, на холоде. Лучше, говорит, пусть смерзнется, а то все равно перекисает, хоть выбрасывай после. Постель светки, мать со стариком изладили у дальней стенки подполья. Что-то вроде топчина из досок. Один конец положили на загородку для картошки, Ну, а под второй приспособили две чурки, соединив их перекладиной. Лежанка ничего себе получилась, спать можно. Неподалеку от нее мать притулила железную экономочку, мелкими дровишками топить. Трубу вывела в одну из отдушин, которые на зиму затыкают всяким тряпьем. Тряпье, понятно, пришлось убрать, чтобы не загорелось. А щели мать замазала глиной. «Днем, конечно, топить не станешь, дым не спрятать». А ночью, пожалуйста. Видал миндал, как тут у нас. Не уберегся Колька от похвальбы, Когда спустились с другом вниз. Ждал одобрения, но приятель молчал. Уставился жалостливо на Светку. И вдруг, стараясь говорить басом, прохрипел надсадно. Терем, теремок, кто в тереме живет? Колька понял, тезка хочет рассмешить Светку. «Серый волк, идиот!» Поспешил присоединиться. Светка, однако, не приняла шутки. Смотрела на ребят без улыбки, С каким-то молчаливым укором, Будто в чем провинились перед ней. Была она вся под стать кольше, Маленькая, худенькая, С тонкой шеей, острыми плечиками. С ним и по годам вровень шла. Колька протянул полотенце. «Оботри лицо». Покорно взяла, Подержала в руке и, не притронувшись к лицу, положила на табурет, рядом с керосиновой лампой. «Болит?» – спросил Колька, кивая на укрытую одеялом ногу. Светка не то вздохнула, не то всхлипнула. «Скоро Новый год!» «И что?» – не понял Колька и оглянулся на приятеля. Тот, осторожно пристраивая все на тот же табурет кастрюльку с едой, лишь недоуменно пожал плечами. Светка печально поглядела на них, на одного, на другого. «У нас в детдоме...» И опять не то всхлипнула, не то вздохнула. «У нас в детдоме на прошлогодний Новый год такую елку ставили. Звезда на макушке в потолок упиралась, а по кругу...» Светка намерилась показать, какой получилась та елка по кругу, стала приподниматься и, забывшись, повернулась на бок, оперлась на больную коленку. Ойу, эх ты растяпа! упрекнул с нарочитой грубоватостью Колька, стараясь скрыть охватившую его жалость. Повыше выкрутил в лампе фитиль, присел на край лежанки. Теперь хорошо стало видно светки на лицо. Вчерашние подтёки сделались густо синими с жёлтыми обводами. На заострившихся скулах протянулись бороздки от слёз. Светка то и дело касалась кончиком языка сухих, растрескавшихся губ. Колька ощутил, как и у него стало до колючести сухо во рту. А хочешь, здесь елку поставим? И сам напугался того, что сказал. Где взять ее? Напугался своих слов, но увидев, что Светка в ответ лишь слабо улыбнулась, почувствовал непонятную обиду. В натуре запетушился. Не надо. Шепотом попросила она и отвернулась к стене. Ребята потоптались в растерянности. «Ну, так мы это...» — спросил Кольша. «Идите, идите». — разрешила. «А ты поешь, чтоб не скучно было», — посоветовал Колька. «И поспи, хотя бы по часочку на каждый глаз». «Посплю», — слабо отозвалась она. Когда поднялись наверх, Тезка обессиленно посидел некоторое время на полу возле ямы, потом шагнул к двери, что вела в сенки, потянул за собой друга. Но пирог отмочил, ел, куда будет, ничего себе! Он хотя и был на год младше, но не упомнить случая, чтобы попятился в их мальчишеских проделках. В остреньких глазах всегда плескалась бесшабашная отчаянность. А вот сейчас заскучал, и Кольке стало совсем не по себе. Я думаешь, хотел. Само выговорилось, И заключил, вздохнув. Только чего теперь-то? Она ведь все равно ждать будет. Они еще постояли в сенках, обсуждая Колькин ляп. И тут кто-то постучался в калитку. Не так требовательно, как немцы, но достаточно громко. «Да — Добеги до ворот! — шепнул Колька тески, А я Светку предупрежу и подпол закрою. Кинулся в дом, заглянул в ямину. Светка лежала, отвернувшись к стенке, похоже, задремала. Не стал ничего говорить, опустил тихонько крышку, расстелил дорожку. Взял с плиты сковородку с картошкой, поставил на стол, положил возле две вилки, приготовились как бы с другом поесть, а в это время стук. Еще раз оглядел кухню, не осталось ли чего из Светкиной одежды. К счастью, мать все прибрала. Сел к столу, поддел на вилку картофельный ломтик. Влетел тезка, в округлившихся глазах не то испуг, не то удивление. «Думаешь, кто?» «Ну же!» – выкрикнул Колька. «Ну!» Увы, тот не успел ничего больше сказать. На пороге появилась худенькая женщина с бледным лицом и выбившимися из-под платка придями седых волос. Быстро глядела кухню, метнула такой же быстрый взгляд на дверь, ведущей в комнату, спросила у Кольки. «Мать, конечно, на работе!» Испохватилась. «Здравствуйте, дети!» Тезка отвернулся к окну. Колька же, подолгу хозяина, буркнул угрюмовато. «Здрасте, Эмсанна!» Колька сразу ее узнал. До войны Эмма Александровна вела в их школе немецкий язык в старших классах. «Забежала вот», — сказала она, будто извиняясь. «Мамы до вечера не будет» отозвался Колька, разглядывая довольно громоздкий сверток, который учительница держала под мышкой. Я скажу, что вы ее спрашивали. Ждал неизванный гость, я тут же повернется и уйдет. Вместо этого она шагнула к лавке, опустила сверток, принялась бережно разворачивать. Колька попытался изобразить безразличие, но не утерпел, уставился в ожидании. А Кольша тот даже позволил себе оторваться от окна и занять позицию прямо за спиной учительницы. Не обращая на них внимания, она продолжала возиться со свертком. Наконец, вытертое мутно-зеленого цвета байковое одеяльце было распутано, и глазам ребят предстала проволочная клетка, а в ней попугай, нарядный, как цыган на ярмарке. «Санечка», узнал Колька. До войны Санечка был украшением и гордостью уголка юннатов у них в школе. «Совсем закис мой квартирант», – вздохнула Эмма Александровна, свертывая одеяльце и поглядывая с ласковой усмешкой на квелова Санечку. «Меня по целым дням не бывает дома. Он и сидит один-одинешенек, говорить чего доброго разучится. А у вас всегда компания». Попугай взбодрился и, будто поняв, о чем речь, крикнул пронзительно. «Саня, кушать!» Мальчишки даже вздрогнули от неожиданности. Учительница рассмеялась, сказала Кольке. «Я была уверена, что здесь он сразу почувствует себя как дома». К чему скрывать? Колька обрадовался, конечно, нежданному подарку, но к этой радости примешивалась злая горчинка. Учительница сделалась при немцах важной птицей, служит у них в комендатуре переводчицей. Кто ее знает, чего от нее ждать? С какой радости вдруг ластится?» Подумалось ему с невольной подозрительностью. Или вынюхивать заявилась. «Саня, кушать!» Вновь подал голос попугай. «Сейчас, сейчас!» Учительница выложила из карманов несколько полотняных мешочков. Здесь вот корм для него. Проса, овес, подсолнухи. Постояла, раздумывая верно, что еще должна сказать. «Да вот, когда попривыкнет, на день можно выпускать. А спать он в клетку сам летит. Опять помолчала, глянула просительно на одного, на второго. И еще что. Плохим словам не учите, пожалуйста, Санечку. Стыдно будет и возвращать его после войны в школу, если сквернословом станет. Когда уже собралась уходить, Колька вскрикнул. «Эм, Санна, книжки-то!» Она взглянула на стопку книг возле клетки. «Так это я для вас принесла, а то без школы и буквы забудете. Читайте все вместе». И опять покосилась на дверь, ведущую в комнату. Колька проследил за ее взглядом, вник в смысл сказанного, и ему вдруг все открылось. Учительница знает про Светку. Знает, что девчонка у них в доме, только думает, будто они прячут ее в комнате. Знает про Светку, и потому попугай, потому книжки. — Спасибо вам, М. Санна! — вырвалась у него. Она молча кивнула и, помахав рукой у Санечки, вышла. Мальчишки проводили ее до ворот. «Спасла нас, можно считать», — сказал Кольша, когда она с ними распрощалась. «Как это?» — не понял Колька. «А вот так, Светка теперь про все елки-палки позабудет. Не заикнется больше». «Брось, Кольша, мы же пообещали!»